Артур Конан Дойл. Затерянный мир. Перевод с английского Зинаиды Журавской. Глава 1. Всюду есть поле для геройских подвигов. Отец Глэдис, мистер Энгертон, был поистине бестактнейшим из смертных. Небрежно одетый, не причёсанный, напоминающий своей фигурой старого какаду. «Этот человек по природе был добродушнейшим существом, но преувеличенного мнения о своей комической особе. Если что-либо и способно было оттолкнуть меня от Глэдис, то именно перспектива получить такого тестюшку». «Я убежден, что в глубине своего сердца он решил, будто я посещаю его дом по три раза в неделю исключительно ради одного удовольствия видеть его» и в особенности выслушивать его бесконечное разглагольствование о биметализме, область, в которой он по справедливости считался знатоком. Более часа пришлось мне в этот достопамятный для меня вечер выслушивать его монотонную болтовню об обесценивании денег, о том, что малоценные монеты вытесняют монеты, содержащие большее количество благородного металла, о ценах на серебро и золото и тому подобное. «Представьте на минуту!» — воскликнул он с неожиданной горячностью, что в один прекрасный день все долги в мире должны были бы быть немедленно уплачены. «Что бы тогда, спрашивается, случилось при настоящем положении вещей?» На это я дал ему сам собою напрашивающийся ответ, что я лично был бы в этом случае разорен. Но он яростно вскочил со стула, Назвав меня непригодным для серьезных разговоров человеком И взбешенный выбежал переодеваться для какого-то заседания Наконец-то я остался с Глэдис наедине Решительный момент моей судьбы наступил Весь вечер я, подобно воину на поле брани Испытывал поочередно чувство близости победы И страха перед неведомым Она сидела передо мной и нежный. Гордый профиль ее очаровательного личика четко выделялся на фоне красной бархатной портьеры. Как она была хороша в этот миг! И все же, как далека! До сих пор мы с ней были друзьями, но ни разу мне не удавалось добиться чего-либо более дружбы. Я точно так же мог бы дружить с любым товарищем-сотрудником в газете. Вполне искренне, очень любезно, но абсолютно платонически. «Мои мужские инстинкты всегда восстают, когда женщина бывает чересчур проста со мной и в моем присутствии не проявляет хотя бы легкого замешательства чувств». Согласитесь, что подобное поведение – плохой комплимент для мужчины. Когда проявляется половое влечение, то неизбежное спутники его – некоторое смущение и подозрительность, являющиеся наследием седой старины, когда любовь и насилие шли рука об руку». Склоненная головка, избегающий собеседника взгляд, прерывающийся голос, легкое дрожание плеч. Только это является признаком начинающейся страсти, а вовсе не открытый прямой взгляд и не быстрый простой ответ. Несмотря на свои молодые годы, я все-таки успел открыть эту истину, если только она не была унаследована мною, подобно каждому человеку, как расовая память, именуемая инстинктом. Гладис была олицетворением женственности. Некоторые считали ее холодной и бесчувственной, но это была безусловная ложь. Несколько смуглый цвет кожи, как у восточных красавиц, коротко постриженные черные волосы, большие влажные глаза, пухлые чувственные губки – все говорило о страстном темпераменте. К сожалению, я с болью сознавал, что мне ни разу не удалось вызвать этой скрытой страстности ее натуры. В этот вечер, однако, я твердо решился вызвать ее на объяснение. Она могла отвергнуть мое предложение. Но лучше быть отвергнутым любовником, нежели безразличным, терпимым другом. Я замечтался и только собрался нарушить продолжительное неловкое молчание как вдруг встретился со взглядом ее больших, испытующих темных глаз и увидел на ее лице горделивую и вызывающую улыбку. «Я чувствую, что вы собираетесь сделать мне предложение, нет. Я не хотела бы этого, так как теперь гораздо лучше». Я подсел поближе. «Вот как? Но откуда же вы могли узнать о моем намерении просить вашей руки?» спросил я с искренним удивлением. «Разве когда-либо в таких случаях женщина способна ошибиться?» «Но, милый нет наша дружба была так хороша, так прелестна. Чему нарушать ее?» «Разве вы сами не чувствуете, как прекрасно, когда молодой человек может так открыто и честно говорить с глазу на глаз с девушкой?» «Право, я не знаю, Гладис. С глазу на глаз и открыто я могу беседовать, скажем, ну, хоть с начальником станции». Не могу вспомнить, почему именно мне пришел в голову добрый начальник станции, а не кто-нибудь другой. Только при этом мы оба расхохотались. Но такая беседа нисколько не удовлетворяет меня. Я желал бы говорить с вами, держа вас в своих объятиях. Я хотел бы, чтобы вы склонили ко мне на грудь вашу прелестную головку. Ах, Глэдис, я хотел бы... Она разом вскочила со стула, заметив, что я намерен привести в исполнение кое-какие свои желания. «Вы все испортили, нет сказала она. «Все было так хорошо, так мило, пока не явилось вот это». «Какая досада! Почему вы так плохо владеете собой?» «Это не фантазия», — защищался я. «Это был естественный порыв. Это любовь». «Конечно, может быть, все обстоит иначе, если оба любят. Я же никогда еще не испытывала чувств любви». «Но вы должны. Вы...» с вашей красотой, с вашей душой. Вы должны испытать его. О, Глэдис, вы созданы для любви. Вы должны полюбить. Да, но приходится ждать появления этого чувства. Я же никогда еще не испытывала чувства любви. Но почему бы вам не полюбить меня, Глэдис? Вам не нравится моя внешность или что-то еще во мне? Ее лицо просветлело и, протянув свою ручку, Вся ее поза дышала при этом милостью и снисхождением. Она положила ее на мою голову. Затем, загадочно улыбнувшись, она взглянула на меня. «Нет, дело не в этом», — промолвила она наконец. «Вы не то чтобы некрасивы, этого я не могу сказать. Дело глубже». «Мой характер». Она строго кивнула головой. «Что же мне сделать, чтобы исправить его? Присядьте, ради бога, и обсудим этот вопрос». «Нет, правда, я больше не буду, если только вы согласитесь». Она подозрительно посмотрела на меня, и этот подозрительный взгляд несравненно больше пришелся мне по душе, чем все ее чистосердечие и откровенность, как следствие равнодушного сердца. Сколько в любви мужчины к женщине звериного, первобытного, если посмотреть на нее просто, а не сквозь призму поэзии. А впрочем, может быть, это только мне одному так представляется? Как бы то ни было... Но она снова села. «Скажите мне, в чем мой недостаток?» «Моя любовь принадлежит другому», — ответила она. На этот раз наступил мой черед вскочить. «Никому в частности», — продолжала она, улыбаясь тому выражению, какое появилось у меня на лице. «Я влюблена только в идеал, но мне, увы, не приходилось встретить до сих пор мужчину, который соответствовал бы этому идеалу. «Объясните мне, каков ваш идеал?» «О, отчасти он походит на вас». «Как бесконечно дороги мне ваши слова! Однако, что он делает? Чего не делаю я?» «Говорите прямо! Что он? Вегетарианец? Воздухоплаватель? Теософ? Сверхчеловек?» «Я попробую сделаться таким же! Только слово скажите, Глэдис! Я готов на все!» Она рассмеялась. «Хорошо!» «Но если хотите знать, то, во-первых, мой идеал не стал бы говорить такие речи», – отвечала она. «Он был бы серьезен, обладал бы твердым характером и не поддался бы разом какому-то капризу взбалмошной девчонке. Но кроме этого, он должен быть человеком дела, инициативы, человеком, смотрящим смерти прямо в глаза, незнакомым с чувством страха. Он должен быть человеком великих дел и пережить неслыханные приключения». Если мне суждено испытать чувство любви, то я полюблю не человека, а ту славу, которой он окружен и которая отразится и на мне. Вспомните про Ричарда Бартона. Когда я прочла его биографию, написанную его женой, я поняла ее любовь к нему. А леди Стэнли? Читали ли вы ее последнюю главу в ее книге о муже? Вот тип мужчины, на которого женщина способна от всей души молиться, став великой через свою любовь к нему, истяжав всемирное поклонение в качестве вдохновительницы его благородных возвышенных дел. Она была так очаровательна в своем возбуждении, что я чуть было окончательно не испортил наши отношения намереваясь задушить ее в объятиях. Громадным усилием воли я сдержал свой порыв и продолжал отвечать Все не могут быть Стэнлиями или Бартонами, заметил я К тому же, не всякому выпадет на долю такая возможность По крайней мере, мне лично возможность это никогда не представлялось Если случай подвернется, я попытался бы Но поле для геройских подвигов есть повсюду Именно в том-то и заслуга такого рода мужчин, о которых я говорю Что они сами их создают Они умеют дерзать. Их не удержишь в задних рядах. Я такого человека никогда не встречала на своем жизненном пути. Мне кажется, что я очень близко знакома с ним. Кругом нас столько возможностей для героизма. Мужчинам надлежит совершать подвиги, женщинам награждать своей нежностью и любовью героев. Вот хоть бы этот молодой француз, предпринявший на прошлой неделе полет на своем аэроплане виду состоявшегося уже объявления о его предстоящем полете, он, несмотря на сильнейшую бурю, отважился лететь. Ветром в какие-нибудь 24 часа его отнесло за 5000 миль, и он очутился где-то в центре России. Вот про каких мужчин я говорю. Подумайте о той женщине, которую он любил. Подумайте о том, как другие женщины должны были ей завидовать. Вот что я люблю». «Зависть женщин ко мне из-за моего мужа». «Я бы проделал то же самое, чтобы понравиться вам». «Да, но вы должны решиться на подвиг вовсе не ради того, чтобы мне угодить. Вы должны совершать подвиги потому, что иначе не можете поступить. Потому что этого требует ваша натура, которая жаждет подвига». Вот, например, в своей газете вы описывали происшедший на прошлой неделе в веганской угольной шахте взрыв. «Разве вы не могли тогда, несмотря на удушливую атмосферу, все же спуститься в шахту и помочь несчастным рудокопам?» «Я так и сделал». «Но вы об этом ничего не говорили». «Для чего бы я начал болтать об этом?» «Я не знала этого». Она посмотрела на меня с большим вниманием, чем обыкновенно. «Это было мужественно с вашей стороны». «Мне пришлось поневоле быть мужественным». Если хочешь хорошо описать происшествие, то приходится наблюдать его вблизи. Что за прозаический мотив? Этим вы уничтожаете весь романтизм своего поступка. Впрочем, каким бы мотивом вы ни руководствовались, я все же рада за вас. Она протянула мне свою ручку, но так мило и с таким благородством, что я смог лишь склонить голову и почтительно ее поцеловать. По правде сказать, я несколько взбалмошна, и мне подчас приходят в голову самые глупые фантазии. А между тем, я настолько сжилась с этими фантазиями, мне они так дороги, что я не в силах от них отказаться. Если мне вообще суждено выйти замуж, то я выйду замуж за человека, выдающегося». «Почему бы и не так?» – воскликнул я с жаром. «Именно такая женщина, как вы, способна вдохновлять мужчин». «Вы пробудили во мне жажду к приключениям. Дайте мне случай показать себя, и я ухвачусь за него обеими руками. Впрочем, как вы говорите, мужчины должны создавать возможность, а не идти по протоптанным путям. Кляева — простой клерк, а завоевал Индию. Клянусь именем святого Георга, я еще сумею показать себя». Ее рассмешила моя чисто ирландская горячность. «Почему бы и нет?» — промолвила она. — У вас есть все необходимые для этого качества. Вы молоды, здоровы, сильны, образованны энергичны. Я сперва жалела, что вы решились заговорить со мной. А теперь рада, что наш разговор пробудил в вас лучшее чувство. — А если мне не удастся? Своей теплой бархатной ручкой она зажала мне рот. — Ни слова более, сударь. Вам надлежало быть в вашей редакции уже полчаса тому назад. Но у меня не хватило мужества Напомнить вам об этом Когда-нибудь, когда вы завоюете себе имя Мы еще раз поговорим об этом Мы с вами вернемся к этой теме Вот при каких обстоятельствах Очутился я в тот туманный Ноябрьский вечер В Камбервельском трамвае Со сладко бьющимся сердцем твердо решив Не откладывая совершить подвиг Достойной прекрасной дамы Моего сердца Но кому на всем земном шаре Пришло бы тогда в голову какие невероятные формы выльется этот подвиг, или какие исключительные пути приведут меня к нему. Вероятно, читатель сразу не усмотрит связи между этой вступительной главой и дальнейшим моим повествованием. А между тем, без этого вступления не могло бы быть и самого рассказа, ибо только тогда, когда человека окрыляет мысль совершить большое дело, и он со всей душой стремится выполнить первый подвиг, Он способен порвать со всем, с чем с детства сроднился и броситься с головой в таинственное, сказочное, неведомое, которое сулит невероятные приключения и великие награды. Представьте же себе, вы, сотрудники ежедневной газеты, в каком состоянии духа должен был находиться я, ваш ничтожный соратник, в тот достопамятный вечер, когда я весь был одним сплошным стремлением, не теряя ни минуты, совершить подвиг, достойный моей Глэдис. Из жестокосердия ли или из каприза потребовала она от меня, чтобы ради ее прославления я рисковал своей жизнью? Я тогда не стал разбираться в этом. Да и такие мысли приходят в голову людям более зрелым, а не юноше в 23 года в разгар его первой любви. Глава вторая. Попытайте счастье с профессором Челленджером. Мне всегда очень нравился старый, ворчливый, круглолицый редактор Мак Ардль. И я имею основание думать, что и он мне симпатизирует. Разумеется, настоящим хозяином в деле был Бомон, но Бомон обитал в такой разреженной атмосфере, на недосягаемой высоте своего Олимпа, что способен был различать только такие крупные события, как, например, международный кризис или крах кабинета. Время от времени мы удостаивались видеть его следующим в великолепном одиночестве в святая святых, с устремленным вдаль взором, и казалось, что мысли его сейчас где-нибудь на Балканах или Персидском заливе. Он был для нас недосягаем. Но МакАрдль являлся его правой рукой, и потому мы, грешные, имели дело непосредственно с ним. Когда я вошел в его кабинет, старик ласково кивнул мне головой и сдвинул свои очки на Лысину. «Ну-с, мистер Милон, по моим сведениям, вы отлично работаете». Промолвил он с приятным шотландским акцентом. Я поблагодарил его. «Последний взрыв вышел отлично. Хорош был и пожар в Саушварке. описательная форма вам удается. Что привело вас сегодня ко мне?» «Просить вас об одной милости». На его лице отразился испуг, и он старался не глядеть на меня. та та В чем же дело?» «Не могли бы вы дать мне какое-нибудь серьезное поручение для газеты?» «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы с честью выйти из положения и доставить вам интересный материал». «О каком же роде поручения вы думали, мистер Меллоун?» «О любом, лишь бы оно было связано с приключениями и опасностью, мистер Маккардль». «Право, я старался бы изо всех сил. Чем поручение окажется опаснее, тем оно будет мне более по душе». «Никак приспичило расстаться с жизнью?» Не расстаться с жизнью, а найти цель своему существованию Боже мой, мистер Малон, это звучит очень-очень возвышенно Боюсь, что время таких романтических настроений миновало Расходы, требуемые для выполнения специального поручения Обыкновенно едва оправдываются добытыми результатами Да, кроме того, подобного рода поручения можно доверить лишь человеку опытному, с именем, импонирующему общественному мнению. Неисследованные белое пространство на карте земного шара почти все исчезли, и вряд ли найдутся еще места для романтических похождений. Впрочем, погодите! И лицо его внезапно осветилось улыбкой. «Эти белые пространства на карте навели меня на одну мысль. Что бы вы сказали, если б вам пришлось разоблачить вранье одного современного Мюнхгаузена и выставить его в смешном виде? Вы могли бы пригвоздить его как лгуна, кем он по существу и является? Черт возьми, это было бы занятно. Как вам нравится такое поручение?» «Что угодно, где угодно, и я ни перед чем не остановлюсь!» Маккардель на несколько минут погрузился в раздумье. «Любопытно, удастся ли вам завязать с этим типом хотя бы самое поверхностное знакомство?» произнес он наконец. «У вас есть дар сходиться с людьми. Думаю, что это либо животный магнетизм, либо свежая сила молодости. Я это по себе знаю». «Вы очень добры, мистер Маккардель!» «Почему бы вам не испробовать счастье с профессором Челленджером в Энмар-парке?» «Откровенно говоря, я несколько опешил». «Челленджер?» — вскричал я. «Профессор Челленджер? Знаменитый зоолог, который проломил череп сотруднику газеты и телеграф Бленделю?» Редактор коварно усмехнулся. «Не все ли вам равно?» «Разве вы не говорили, что желаете дело с приключениями?» «Сэр, приключения должны быть связаны с делом», — возразил я. «Совершенно верно. Не думаю, чтобы он всегда был таким неистовым. Мне кажется, Блендель попал к нему в недобрый час. Или, может быть, просто не сумел к нему подойти. Возможно, что вам больше посчастливится. Наконец, надеюсь, вы будете более тактичны. Вам это дело подходит». «Это было бы неплохо для газеты». «О профессоре я положительно ничего не знаю», — сказал я. «Мне памятно его имя только в связи с вопросом о привлечении его к ответственности за драку с бедным Бленделем». «Вот кое-какие пригодные для вас сведения, мистер Мэллоун. Последнее время я следил за профессором». С этими словами он вытащил из ящика бумажку. «Тут вы найдете кое-какие биографические справки о нем. Слушайте». Челленджер Георг Эдуард. Родился Ларкс 1863 год. Образование Ларкская гимназия и Эдинбургский университет. В 1892 году назначен ассистентом при Британском музее. В 1893 назначен ассистентом по отделу сравнительной антропологии. В том же году отставлен от должности за неприличную ругань в печати За научное исследование в области зоологии получил медаль имени Крейстона. Почетный член иностранных обществ. а Тут целая куча разных названий на целых два дюйма аппетита. Бельгийское общество, Американская академия наук, Лаплата и прочее. Экс-президент палеонтологического общества. Отдел Х британской ассоциации и так далее, и так далее. Печатные труды. Заметки о строении черепа у калмыков. Отклонение от нормального строения спинного мозга. Масса брошюр, в том числе основные ошибки теории Вейсмана, возбудившие горячие прения на конгрессе зоологов в Вене. Излюбленные развлечения. Прогулки пешком, лазанье по горам Альпы. Адрес Энмар Парк, Кенсингтон, В. Вот, возьмите с собой. И это все, что у меня сейчас есть для вас. Я машинально спрятал в карман записку. «Виноват. Еще один вопрос, сэр», — сказал я, увидев перед собой белую голую лысину вместо красного круглого лица. «Мне еще не вполне ясно, с какой целью я должен посетить этого джентльмена. Что интересного он совершил?» И красное лицо снова взошло над бумагами. «Два года тому назад он один отправился вглубь Южной Америки. Вернулся оттуда только в прошлом году». Несомненно, был там, но не желает сообщить, в каком именно месте. И после этого принялся однажды рассказывать о своих приключениях, но, встретив недоверие со стороны слушателей, бросил читать лекции и ушел в себя, как улитка, в раковину. Либо он видел в самом деле нечто в высшей степени необыкновенное, либо этот человек – колоссальный выдумщик и лжец. Последнее, вероятнее всего». Есть у него несколько попорченных фотографических снимков, которые никто не поверил. Из-за встреченного недоверия стал странно раздражителен. На праздных любопытствующих бросается точно разъяренный зверь, а репортеров спускает с лестницы. На мой взгляд, он просто опасный маньяк со склонностями к научным изысканиям. Так вот, мистер мелоун это подходящий для вас человек. Ну-с, А теперь вступайте и посмотрите, что вы сможете сделать с ним. Вы достаточно крепко сложены и умны, чтобы заставить считаться с собой. Ничего особенного с вами стрястись не может. Как вам известно, мы стоим под защитой полиции. И его ухмыляющееся красное лицо снова превратилось в покрытый пучками серого пуха овал лысины. Беседа была окончена. Я направился в клуб диких. Но вместо того, чтобы войти туда, облокотился на перила террасы Адельфи и стал в задумчивости смотреть на коричневую маслянистую воду. На воздухе у меня всегда мысль работает быстрее. Вытащив из кармана записку с биографией профессора Челленджера, я внимательно перечел ее при свете электрического фонаря. Вот тут-то меня и осенило блестящая мысль. Как бывалый газетный сотрудник, я ясно понял всю безнадежность для меня завязать знакомство с раздражительным профессором после всего, что я слышал о нем. Но, судя по его биографии и по словам Маккардля, профессор был фанатиком науки. Нельзя ли поддеть его с этой стороны, подумал я. Во всяком случае, надо попытаться. Я вошел в здание клуба. Только что пробило 11, и в большом зале было довольно много народа. Перед камином, спиной к входным дверям, сидел в кресле худощавый и длинный мужчина. Когда я подсел к нему, он тотчас же повернулся в мою сторону. Как раз на мое счастье это был именно тот человек, которого мне больше всего хотелось встретить. Звали его Тарп Генри. Он работал в редакции «Природа». Это было сухощавое, пергаментообразное существо, на первый взгляд производившее впечатление неприступного человека – Однако, вопреки своей обманчивой наружности, всегда готового прийти людям на помощь. Я сразу же начал с ним разговор на интересовавшую меня тему. «Скажите, что вы знаете о профессоре Челленджере?» – спросил я, усаживаясь напротив него. «Челленджер!» – протянул он с неодобрительной миной. «Челленджер! Это тот, который любит рассказывать сказки о своем последнем путешествии в Южную Америку. Какие же это сказки? Ах, это была сплошная чушь о якобы открытых им там совершенно невероятных животных. Я думаю, ему самому теперь неловко. По крайней мере, теперь он что-то перестал распространяться о своих открытиях. У него было по этому поводу интервью с агентом Рейтера. Но тут поднялся такой гвалт, что он сам был не рад. Это было скандальное происшествие. Один или двое учёных вначале заинтересовались его болтовнёй, но он быстро отшил их. Каким образом? Своей грубостью и невозможным поведением. Вот с каким письмом к нему обратился наш славный старик Уэдлий, член зоологического института. «Президент учёного института, — писал он, — просит профессора Челленджера принять уверение в искреннем уважении и добавляет, что счёл бы за личное для себя одолжение» если бы профессор оказал ему честь почтить своим присутствием ближайшее заседание ученого института. Ответ последовал непечатный. Что же он ответил? Как говорят, то он ответил следующее. Профессор Челленджер просит президента ученого института принять уверение в своем совершенном уважении и добавляет, что счел бы за личное для себя одолжение, если бы президент убрался ко всем чертям. Господи! «Полагаю, что то же самое должно быть воскликнул по получению ответа и старик Уэдли. Помню начало его речи на ближайшем же заседании. За всю свою пятидесятилетнюю ученую деятельность...» «Да, столь неожиданный ответ совершенно убил старика». «Но знаете ли вы еще что-нибудь о челленджере?» «Как вам известно, по профессии я бактериолог». Смотрю на жизнь через свой микроскоп и как будто всегда живу в 900-диаметровом микроскопе. Откровенно говоря, я мало интересуюсь всем тем, что доступно невооруженному глазу. Я пионер крайней науки, науки невидимого. И чувствую себя совсем не в своей тарелке, когда приходится сталкиваться со всеми вами. Большими, грубыми и страшными существами. Я слишком замкнут и не люблю смаковать скандальные истории. Однако о профессоре-челленджере мне приходилось слышать на научных беседах, ибо это человек из той породы людей, мимо которых не проходят. Он в самом деле такой буян, как вы говорите, но он очень талантлив, и при этом это не человек, а сущая батарея, заряженная вместо электричества жизненной энергией. Вместе с тем он страшно груб дурно воспитан, с большими странностями и без всяких предрассудков. Он даже дошел до того, что стал демонстрировать фотографические снимки небывалых чудовищ, будто бы вывезенные им из Южной Америки. Вы говорите он со странностями. В чем же они заключаются? У него их не одна, а тысяча. Но последняя его мания — это Вейсман и эволюция. Мне кажется, что на Венском Конгрессе По поводу этого вопроса он выдержал бурю негодования. «Не можете ли вы передать мне, из-за чего именно поднялась эта буря?» «Сейчас не могу, но журнал заседания переведен на английский язык. Перевод этот есть у нас в архиве. Быть может, вы пожелаете ознакомиться с ним?» «О, да! Это как раз то, что мне нужно. Дело в том, что мне поручено интервьюировать этого голубчика, и мне необходима какая-нибудь зацепка». Право. Чертовски любезно с вашей стороны, что вы хотите мне помочь. Я хоть сейчас готов отправиться с вами, если только для вас не поздно. Через полчаса я уже сидел в редакции «Природы». Передо мной лежал объемистый том, и я старался разобраться в научной статье «Вейсман против Дарвина», о «Резкий протест на Конгрессе в Вене. Эволюция перерождения». Хотя в науке я был не особенно силен, а потому не мог сполна уяснить себе рассуждений английского профессора, однако сразу же убедился, что на Венском конгрессе Челленджер держал очень решительную и воинственную речь и порядком так и позлил своих континентальных оппонентов. Мне сразу же бросились в глаза отметки стенографа, возгласы негодования, шум, обращение к председателю с требованием прекращения речи и тому подобное. Что же касается всего содержания статьи и ораторских прений, то для моих мозгов они могли бы быть с одинаковым успехом изложены и на китайском языке. «Я очень был бы вам признателен, если бы вы перевели мне эту тарабарщину на английский язык», сказал я потетически, обращаясь к своему коллеге. «Да ведь это же и есть перевод. Если так, тогда я, пожалуй, охотнее возьмусь за подлинник». Положим, тема несколько трудна для неофита. То есть, если бы я только мог извлечь отсюда какую-либо конкретную человеческую мысль, я был бы безмерно счастлив. Ах, вот, кажется, нашел. Смутно, но будто я что-то улавливаю. Надо это сейчас же выписать. Пусть эта фраза послужит связующим звеном между мной и страшным профессором. Больше я ничем не могу быть вам полезен. Напротив, напротив. Я хотел бы написать ему. Если бы вы только разрешили мне составить письмо и отсюда отправить его, это придало бы ему больше вес. Но этот субъект способен появиться здесь, устроить грандиозный дебош, переломать мебель. Нет-нет, не беспокойтесь, я вам покажу письмо. Уверяю, вы ничего не найдете в нем подстрекающего, поверьте мне. Ладно, предоставляю ваше распоряжение кресло и конторку. Там же вы найдете письменные принадлежности. Только... «Мне очень хотелось бы предварительно просмотреть ваше письмо до того, как вы отошлете его». Письмо это стоило мне немалого труда, но зато, без хвостовства скажу, оно вышло на славу. С чувством справедливой гордости прочел я его вслух своему критику-бактериологу. Вот его содержание. «Глубоко уважаемый профессор». «Будучи скромным слушателем естественных наук, я давно уже с горячим интересом слежу за вашими любопытными рассуждениями о разногласиях, существующих между Вейсманом и Дарвином. Я только что имел случай освежить свою память на этот счет, перечитав...» но «Ну и здорово же врете!» – проворчал Тарп Генри. «Перечитав ваш превосходный доклад на Венском конгрессе». Ваши в высшей степени ясные и поразительно глубокие выводы являются, насколько я понимаю, последним словом науки в данном вопросе. Между прочим, вы говорите «я безусловно против основанного на чисто теоретических данных и ничем не подтвержденного положения, в силу которого каждый организм является микроорганизмом, получившим то или другое строение путем естественного наследственного развития». Быть может, принимая во внимание позднейшие открытие в этой области, вы признали бы возможным видоизменить несколько свой взгляд на этот вопрос. Не находите ли вы, что эти открытия весьма исчерпывающие С вашего разрешения я осмелился бы просить вас принять меня, чтобы иметь возможность лично изложить вам мои соображения на эту живо интересующую меня тему. Если вы согласны удостоить меня приема, то я явлюсь послезавтра в 11 часов утра. С искренним почтением остаюсь искренне вам преданный Эдвард М. Меллоун. ну что вы на это скажете?» — спросил я торжествующе. «Что ж, если ваша совесть допускает...» Я еще никогда не поступал против голоса своей совести. «Но чего, собственно, вы добиваетесь?» «Мне нужно во что бы то ни стало попасть к нему». А что будет дальше, увидим. Если все хорошо сложится, я не прочь откровенно во всем ему признаться. И если он в душе спортсмен, то ему это должно польстить. Как бы не так. Ждите. Он вам польстит. Но для этого вам теперь лучше запастись панцирем или же американской формой для футбола. Ну, пока что до свидания. Ответное письмо будет ждать вас здесь в пятницу, у меня в конторе. Если только он вообще соблаговолит что-нибудь ответить. Это грубый, взбалмошный и опасный характер. Все, кому приходилось по доброй воле или по необходимости иметь с ним дело, прямо терпеть его не могут. Мишень для насмешек студентов, но они его боятся, как огня. Было бы лучше, пожалуй, для вас, если бы вы о нем никогда не слышали. Глава 3: «Это совершенно невозможный человек». «Приятелю моему суждено было обмануться в своих предположениях. Когда я в назначенный срок пришел к нему в контору, меня ждало письмо из Вест-Кенсингтона. На конверте вместо моей фамилии стояли какие-то неразборчивые каракули. Честь и хвала английским почтальонам! Вот что я прочел. Энмар Парк, В. «Милостивый государь, Я получил ваше письмо, в котором вы выражаете согласие с моими научными выводами. Это мне, конечно, очень лестно, хотя я и не вижу, какое, собственное влияние на мои взгляды способно оказать ваше или чье-либо еще одобрение. Между прочим, упоминая о моем мнении насчет теории Дарвина, вы прибегли к выражению «ваши отношения», каковое я считаю в данном случае совершенно неуместным и до известной степени оскорбительным. Судя, впрочем, по остальному содержанию вашего письма, можно заключить, что приведенное вами неудачное выражение является скорее причиной невежества и бестактности, чем злого умысла, а потому я не задержусь на нем. Вы извлекли отдельный отрывок из моего доклада и сетуете, что не в состоянии понять сущности моей теории. До сих пор я полагал, что теория моя может оказаться недоступной лишь безнадежному кретину. Впрочем, если вы нуждаетесь в каких-либо разъяснениях, то я готов принять вас в назначенное время. Хотя вообще визитеров и визитов я в высшей степени не терплю. Что же касается вашего предположения, что под влиянием тех или других соображений я могу изменить свой взгляд на дело, то считаю своим долгом заявить вам, что это не входит в мои привычки. Кули своим зрелым размышлениям и выводам я нашел точное и категорическое объяснение». «Не откажите предъявить конверт моему слуге Устину, ибо мне приходится прибегать ко всяким предосторожностям, чтобы уберечь себя от назойливости хулиганов, именуемых газетными сотрудниками». Готовый к услугам Георг Эдвард Челленджер. Вот каково было письмо, которое я прочел вслух Тарпу Генри, не поленившемуся прийти в столь ранний час с целью узнать о результатах моей попытки. Прослушав письмо, он заметил «Сейчас в продаже имеется новый сорт мыла Кутикура или что-то в этом роде. Рекомендую, ибо после побоев оно лучше Арники». У некоторых людей довольно своеобразное представление о юморе. Было уже половина одиннадцатого, когда я прочел письмо. Тотчас же я сел в такси и отправился к месту назначения. Мы остановились перед внушительным зданием с небольшим портиком. По тяжелым портьерам на окнах было видно, что страшный профессор – довольно состоятельный человек. Дверь открыла какая-то сухопарая, темнокожая, неопределенного возраста личность в черном штурманском жакете и коричневых гетрах. Впоследствии я узнал, что это был шофер, заменявший почти всегда пустовавшее место первого лакея ибо не находилось охотников занять эту должность у профессора. Своими бесцветными глазами он подозрительно окинул меня с головы до ног. «Вам назначено?» – спросил он. «Назначено». «Приглашение имеется при вас?» Я показал ему конверт. «Хорошо-с». По-видимому, он был неболтлив от природы. Следуя за ним, я неожиданно столкнулся с невысокого роста дамой, выходившей из комнаты, вероятно, столовой. Это была живая, черноглазая особа, внешне похожая скорее на француженку, нежели на англичанку. «Одну минуту», — промолвила она. «Подождите, Устин. Войдите сюда, сэр. Позвольте узнать, видали ли вы когда-нибудь раньше моего мужа? Нет, сударыня. До сих пор я не имел этой чести. Тогда позвольте мне заранее извиниться перед вами. Это совершенно невозможный человек. Совершенно невозможный!» Теперь, когда вы предупреждены, то вы будете соблюдать осторожность. Позвольте поблагодарить вас, сударыня, за ваше любезное предупреждение. Если он начнет раздражаться, скорее уходите из комнаты. Не пытайтесь вступить с ним в объяснение. Он уже нескольких человек чуть не изувечил в припадке ярости. После обыкновенно разыгрывается публичный скандал, и все это отражается на мне и на всех нас. Надеюсь, вы пришли говорить с ним не по поводу его поездки в Южную Америку. Я не счел себя вправе солгать даме. «Боже милосердный! Это самая опасная тема! Я убеждена, вы ни одному его слову не поверите. Но ради всего святого не выказывайте недоверия, ибо как раз это и приводит его в бешенство. Сделайте вид, что вы ему верите, и тогда все может обойтись благополучно. Помните, что сам он верит в свои теории. Это безусловно так. Честнее человека нет на свете» нус а теперь идите к нему, не то он заподозрит неладное. Если вы увидите, что дело становится плохо, совсем плохо, то позвоните и держитесь, пока я не прибегу на помощь. Я умею с ним обращаться даже в самые критические моменты». С этими утешительными словами я был снова передан мрачному Устину, стоявшему в течение всего предыдущего разговора неподвижно, точно бронзовая статуя молчания. Он повел меня по коридору. Легкий стук в дверь, какое-то звериное рычание в ответ, и я очутился с глазу на глаз с профессором. Он сидел на вертящемся стуле перед широким письменным столом, в беспорядке, заваленном книгами, географическими картами и диаграммами. Когда я вошел, его стул круто повернулся ко мне, и я едва удержался от крика изумления. Я приготовился встретить нечто странное – Но его выходящая из ряда вон внешность все же превзошла все мои ожидания. Это был настоящий богатырь по сложению и внушительной осанке. Голова у него была громадная. Больших размеров головы мне не приходилось встречать у людей. Я убежден, что отважся я примерить его цилиндр, то он наверняка провалился бы по самые плечи. Его физиономия и борода напоминали мне ассирийского быка, Цвет лица был цветущий, а длинная борода лопатой и сине-черной завитками не спадала на могучую грудь. Но волосы на голове, наоборот, были гладкие и мощно обрамляли его высокий лоб. Голубовато-серые глаза ясно и грозно глядели из-под густых черных нависших бровей, косая сажень в плечах, грудь колесом и громадные волосатые лапы. Прибавьте к этому громоподобный голос – и вы получите истинный портрет профессора Челленджера. «Ноус!» — прорычал он, нахально уставившись на меня. «В чем же дело?» Мне пришлось еще некоторое время старательно скрывать произведенное им на меня неблагоприятное впечатление, иначе нашему разговору тотчас же был бы положен конец. «Вы были так добры, что позволили мне явиться к вам», — смиренно промолвил я, указывая на конверт. Он вынул из ящика стола мое письмо и положил перед собой. «Ага. Вы тот самый молодой человек, который не в состоянии понять написанного черным по белому на хорошем английском языке, да? Впрочем, вы настолько любезны, что соглашаетесь с моими общими выводами, не так ли?» «Вполне, господин профессор, вполне», — с жаром ответил я. «Тэээкс». Это обстоятельство должно сильно ободрить меня, не правда ли? Ха -ха. Удивительно ценное одобрение при вашем возрасте. Но на вид вы все-таки лучше, чем те австрийские свиньи, бессмысленное хрюканье которых, впрочем, не более оскорбительно, чем лай британского бульдога. Тут он посмотрел на меня с таким выражением, точно я был представителем бульдожьей породы. «Вероятно, они вели себя безобразно», – посочувствовал я. «Уверяю вас, что я сам сумею постоять за себя и не нуждаюсь в вашем сочувствии. Я привык стоять обособленно и без посторонней помощи спиной к стене. И тогда Г.Э.Ч. чувствует себя превосходно Нус, а теперь сделаем все возможное, чтобы сократить эту неприятную для вас...» и совершенно невыносимую для меня беседу. Как я понял по вашему письму, вы желали получить кое-какие комментарии относительно моего труда». Он, что называется, брал быка прямо за рога, не давая мне возможности уклониться от новой темы. Между тем было необходимо продолжать игру и выжидать более удачного оборота разговора. Я умею прикидываться простаком. «О, моя ирландская хитрость!» «Неужели ты не выручишь меня в эту тяжелую минуту?» – думал я. Между тем профессор так и пронизывал меня своим стальным острым взглядом. «Я жду!» – угрожающе проворчал он. «Я лишь скромный студент», – начал я с виноватой улыбкой. «Не больше, смею сказать, чем прилежный аспирант науки. Мне показалось, что в данном вопросе вы судите несколько строго теорию Вейсмана». «Не находите ли вы, что позднейшие выводы науки подтверждают его теорию?» «А какие это выводы?» – спросил он с жутким спокойствием. «Я, разумеется, не утверждаю, что эти выводы носят вполне определенный характер. В данном случае я хотел только упомянуть о современных взглядах на вопрос о наиболее распространенной среди ученых точке зрения, если смею так выразиться. Став сразу серьезным...» Он вдруг наклонился ко мне. «Я полагаю, вам не безызвестно», – произнес он, отсчитывая на пальцах, «что субстанция мозга является постоянным фактором». «Разумеется», – согласился я. «И что телепатия до сих пор субджудис». «Несомненно». «Что протоплазма значительно разнится от партеногенетического яичка». «Ну, конечно же!» — воскликнул я, сам, поражаясь своему нахальству. «Но что же это доказывает?» — спросил он вкрадчивым, ласковым голосом. «Да, что же это в самом деле доказывает?» — пробормотал я. «Что же это доказывает?» «Сказать вам?» — промурлыкал он голубком. «Пожалуйста!» «Это доказывает!» Заревел он во всё горло с искаженным от бешенства лицом. «Что вы, самый грязный наглец и обманщик в Лондоне, гнусный, присмыкающийся репортеришка, что вы столько же понимаете в науке, сколько я в общепринятых приемах и вашей лицемерной вежливости!» Он яростно вскочил со своего стула со сверкающими глазами. Несмотря на критический момент, я все же успел к немалому своему удивлению заметить, что он был совсем маленького роста. Его голова доходила мне до плеча. Это был своеобразный, коротконогий геркулес, вся мощь которого ушла в плечи и в голову. «Ахинея!» – орал он, перевешиваясь через стол и упираясь в него с сжатыми кулаками. «Я вам, сударь, нес сплошную ахинею!» Неужели вы воображали, что перехитрите меня с вашей-то башкой, похожей на ореховую скорлупу? Вы воображаете, что вы всемогущие, несчастные, обнаглевшие писаки? Что ваша похвала может сделать человека известным, а ваше неодобрение способно уничтожить его? Нам же всем только и остаётся то преклоняться перед вами и вымаливать как милостыню ваш лестный отзыв, не правда ли? Одного вы расхваливаете до небес, а другого закидываете грязью. О, ничтожные рептилии, я знаю вас, зазнались больно. Придет время, когда вам будут обстригать уши. Вы потеряли чувство меры, но я сумею поставить вас на свое место. Дас, сударь с Георгом, Чалленджером вашему брату не справится. Есть еще человек, который сумеет осадить вас. Вас, наверное, отговаривали от вашего намерения, но вы все-таки рискнули войти в мой дом. За это, «Я требую удовлетворения, мистер Меллоун, и я получу его!» «Вы затеяли опасную игру, и мне кажется, что вы проиграли!» «Послушайте, сэр», — сказал я, отодвигаясь к двери и раскрывая ее настежь. «вы можете оскорблять меня, но всему есть границы. Тронуть меня вы не посмеете». «Не посмею!» И он стал медленно продвигаться ко мне с угрожающим видом. Услышав последние мои слова, он остановился и засунул руки в карманы своего довольно коротенького жакета. «Уже четверых таких я спустил с лестницы. Вы будете пятым номером. Три с половиной фунта стерлингов за физиономию. Вот ваша цена. Дороговато, но приятно». «Почему бы вам не последовать за своими коллегами? Я полагаю, что это будет превосходно!» Он продолжал незаметно надвигаться на меня. Я бы успел выскочить в прихожую, но такой образ действий показался мне слишком постыдным. Помимо этого соображения, во мне уже поднималось злое чувство против этого маленького человека. Вначале я был, несомненно, неправ, Но угрозы и поведение этого гнома несколько оправдывали меня в собственных глазах. Я бы попросил убрать свои руки подальше, сэр. Этого я не допущу. «Вот как?» Его черные усы приподнялись над губой, и иронически фыркнув, он обнаружил ряд крепких белых зубов. «Так вы не допустите этого, ась?» произнес он, нагло усмехаясь. «Не валяйте дурака, господин профессор!» воскликнул я. «Что вы можете сделать со мной?» «Я вешу два центнера. У меня стальные мускулы. И каждое воскресенье я играю в ирландском футбольном клубе, где считаюсь чемпионом. Я для вас!» Тут-то он на меня и накинулся. Хорошо, что дверь была мною открыта заранее. Иначе она была бы выбита. Вылетев, мы колесом проехались по прихожей, подцепив по дороге стул. Борода его очутилась у меня во рту. Руки наши переплелись, мы плотно держали друг друга в объятиях, в то время как проклятый стул, как назло, продолжал болтаться между ногами. Всё это время молчаливо наблюдавший Устин раскрыл входную дверь, и мы с грохотом прокатились по ступенькам крыльца. Нечто подобное я видел в исполнении двух акробатов, но считаю, что требуется немалая практика для того, чтобы при этом кувыркании не разбиться вдребезги. Разломанный стул отлетел в сторону, и, плотно сцепившись, мы угодили прямо в уличную грязь. Потрясая кулаками и так тяжело дыша, точно он был болен астмой, профессор вскочил на ноги. «Достаточно с вас!» – прорычал он. «Проклятый бульдог!» – крикнул я в ответ, тоже вскакивая на ноги. «Дело, вероятно, на этом не кончилось бы, ибо он с новой силой налетел на меня». Но тут, на счастье, точно из-под земли вырос полицейский с записной книжкой в руке. «Что здесь такое? Стыдитесь, джентльмены!» — проговорил он укоризненно. Это были первые разумные слова, которые я услышал в Энмар-парке. «Почему вы дрались?» — продолжал он, обращаясь ко мне. «Этот человек напал на меня?» — отвечал я. «Вы нападали на него?» — спросил полицейский. Но профессор продолжал тяжело дышать и не удостоил констебля ответом. «Это случается с вами уже не в первый раз», промолвил полицейский строгим голосом, качая головой. «Всего с месяц тому назад тут был подобный же скандал. Вы повредили глаз этому человеку, сэр. Желаете вы привлечь этого господина к ответственности, сударь?» Обратился он ко мне. Пока он говорил, я несколько успокоился. «Нет», — ответил я наконец, — «не желаю». «Почему?» — поинтересовался удивленный констебль. «Я сам виноват. Я насильно проник в его дом. Он имел право вести себя подобным образом». Полисмен захлопнул свою записную книжку. «Нельзя ли, чтобы подобные случаи больше не повторялись?» — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Ну, а вы чего остановились? Разойдитесь, разойдитесь!» — повелительно крикнул он глазевшим мальчишкам. Маленькой девочке, рабочему и одному или двум прохожим. А так как они не повиновались, он подошел к ним вплотную и гулко ступая погнал их перед собой по улице. Профессор посмотрел на меня, и мне показалось, что глаза его улыбались. «Пожалуйте ко мне», – промолвил он. «Мы еще с вами не закончили». Хотя это было весьма сомнительное приглашение, однако я беспрекословно направился за ним в дом. Слуга, продолжавший стоять неподвижно, подобно мраморному изваянию, не проявил при этом ни малейших признаков удивления и также невозмутимо затворил за нами дверь. Глава 4. То, о чем я и не мечтал. Не успели мы войти, как навстречу нам из столовой бросилась госпожа Челленджер. Эта маленькая особа была сильно возбуждена, Она преградила профессору путь, напоминая собой разъяренного цыпленка перед бульдогом. Очевидно, она видела мой уход, но возвращение моего еще не заметила. «Георг, ты чудовище!» — закричала она. «Ты расшип этого славного юношу!» В ответ он указал в мою сторону пальцем. «Да ведь вот он, позади меня. Живеханик и здоров». От неожиданности она на минуту смутилась. «Ах, простите, я вас сразу не заметила». Уверяю вас, сударыня, что все обошлось благополучно. Но ведь он, кажется, подбил вам глаз. Какой ты грубый человек, Георг. Всю неделю скандалы и скандалы. Все тебя либо ненавидят, либо смеются над тобой. Терпение мое лопнуло. Эта капля переполнила чашу. Что там полоскать грязное белье? Прорычал он. не для кого это не секрет, крикнула она. Вся улица, даже весь Лондон. Ступайте, Устин, вы нам больше не нужны. «Ты полагаешь, о тебе не судачат? Где твое достоинство? Ты человек, которому надлежало быть ректором громадного университета? Где бы тысячи студентов относились к тебе с почтением? Где твое достоинство, Георг?» «А где твое, моя дорогая?» «Ты меня слишком изводишь. Ты стал настоящим людоедом». «Пощади меня, Джесси». «Да, да, ты превратился в какого-то дикого ревущего буйвола». «Ах так? За это ты ответишь!» – промолвил он. С этими словами он приблизился к ней и, к немалому моему удивлению, приподняв ее как перышко в воздухе, посадил на высокий пьедестал из черного мрамора, стоявший в одном из углов прихожей. Это была тоненькая колонка, футов в семь вышиной, и миссис Челленджер с трудом удерживала равновесие. Более смешного зрелища, нежели то, какое представляла собой эта маленькая женщина с испуганным лицом, болтавшимися ногами и сведенной от страха спиной, мне не приходилось видеть. «Спусти меня вниз!» – пищала она. «Скажи, пожалуйста!» «Ах ты, грубиян! Сейчас же сними меня отсюда!» «Пойдемте в кабинет, мистер Мэлоун». «Право, сэр!» – пробормотал я в нерешительности, смотря на жену профессора. Вот тут за тебя распинается мистер Мэлоун, Джесси. Скажи, пожалуйста, и я тотчас сниму тебя вниз. Ах ты чудовище! Пожалуйста, пожалуйста! Он тотчас же снял ее с колонки, словно это была какая-то канарейка. Надо уметь вести себя, милочка. Мистер мелоун журналист. Завтра же он все это тиснет в своем листке, да еще дюжину экземпляров распространит между нашими соседями. Странные случаи в семье, принадлежащие к высшему обществу. А ведь, сидя на этом пьедестале, ты, несомненно, считала себя принадлежащей к высшему обществу, не правда ли? Затем он состряпает еще столбец причуды брака. Мистер Мелоун, газетный репортер, любит покопаться в грязи, не правда ли, мистер Мелоун Вашу братью можно было бы охарактеризовать одним латинским изречением которое в переводе означает «свиньи из стада дьявола». «Что-с, мистер Милон, разве не так?» «Вы в самом деле невыносимы», — ответил я запальчиво. Он разразился громким хохотом. «Теперь мы заключим союз», — загремел он, выпирая вперед грудь и переводя свой взгляд с жены на меня и обратно, с меня на жену. Затем, неожиданно изменив тон, промолвил. «Извините за эти семейные шутки, мистер Мелоун. Я пригласил вас к себе для более серьезной цели, чем наши домашние дрязги. Ступай к себе, дорогая, и не куксись больше». При этом он опустил свои громадные лапы на ее плечо. «Видишь ли, все, что ты говоришь, совершенно справедливо. Я был бы гораздо лучше, если бы следовал твоим советам. Только я перестал бы тогда быть самим собой. Есть много людей несравненно лучше меня». Но профессор Челленджер – единственный в своем роде. Так уж примирись с ним таким, каков он есть. С этими словами он неожиданно громко чмокнул ее в губы. Mm. Этот громкий поцелуй поразил меня еще больше, чем все его грубые выходки. «А теперь, мистер Меллоун», – сказал он внезапно полным достоинства голосом, – «прошу вас в кабинет, здесь по коридору». Мы снова вошли в комнату, из которой каких-то 10 минут назад вылетели с таким грохотом. Профессор старательно запер дверь, пододвинул мне кресло и сунул под нос ящик с сигарами. «Настоящая Сан-Жуан-Колорадо», — сказал он. «Подобные вам легко возбуждающиеся субъекты нуждаются в наркотике. Боже правый, не откусывайте кончика, отрежьте ножом и отрежьте с почтением». Нус? Теперь присядьте поудобнее и внимательно выслушайте то, что я намерен вам сказать. Если вы ощутите потребность сделать какие-либо замечания, то прошу вас отложить таковые до более удобного случая. Прежде всего вспомним ваше изгнание из моего дома, которое вы вполне заслужили». Он погладил бороду и устремил на меня вопрошающий взгляд, точно ожидая от меня возражений. Я перехожу к мотивам, побудившим меня пригласить вас к себе. Причиной тому послужил ваш ответ полицейскому, в котором, как мне показалось, я уловил несколько больше порядочности, чем привык до сих пор встречать в людях вашей профессии. Хотя, несомненно, вы сами являетесь виновником всего происшедшего, все же я не мог не оценить по достоинству проявленной вами некоторой широты взгляда на вещи – и свободу от глупых предрассудков. Печальных представителей той породы людей, к которой вы имеете несчастье принадлежать, я привык считать значительно ниже своего умственного уровня. Произнесенные вами слова возвысили вас в моем мнении. Поэтому, желая поближе познакомиться с вами, я и пригласил вас сюда. Вы можете сбрасывать пепел вашей сигары на японский подносик, лежащий на бамбуковом столике у вашего левого локтя. Всю эту речь он отчеканил так, как обыкновенно профессор читает лекцию перед своими студентами. Он сидел напротив меня, откинувшись на стуле и выпуская огромное облако дыма. В такой позе, с надменно полузакрытыми глазами, он сильно напоминал колоссальную лягушку. Неожиданно он повернулся ко мне боком, предоставив моему взору лишь небольшую часть своей волосатой головы и красное, торчащее громадное ухо. Он рылся в куче бумаг, по-видимому, разыскивая какие-то документы. Наконец, найдя то, что искал, он снова повернулся ко мне лицом, держа в руках нечто вроде засаленного старого альбома. «Я намерен побеседовать с вами о Южной Америке», — заметил он. «Пожалуйста, никаких замечаний, прошу вас». Прежде всего, я желал бы добиться от вас, чтобы вы поняли, что те данные, которыми я собираюсь с вами поделиться, ни в каком случае не могут быть напечатаны, если только на это не последует моего особого разрешения. А такого разрешения я, вероятно, никогда не дам. Ясно? Но это слишком тяжелые условие попробовал я возразить. Я полагаю добросовестный отчет, он решительно положил альбом обратно в ящик стола. «В таком случае точка», — заявил он безапелляционным тоном. «До свидания». «Нет-нет», — воскликнул я. «Я принимаю все ваши условия. Насколько я понимаю, у меня нет выбора». «Ровно никакого», — ответил он. «В таком случае обещаю». «Честное слово». «Честное слово». Он посмотрел на меня с оскорбительным недоверием. «Между прочим, что я могу знать о вашей чести?» — спросил он самым невозмутимым тоном. «Но клянусь честью, сэр!» – вскипел я. «Вы слишком много воли даете своему языку. Меня еще никто в жизни не осмеливался так оскорблять». Его, по-видимому, больше заинтересовало, нежели рассердила моя вспышка. «Круглоголовый», – пробормотал он. «Брахицефал, сероглазый, черноволосый, с примесью негритянской крови. Кельтской расы, как мне кажется». «Я ирландец, сэр». «Коренной?» «Да». «Ваша вспыльчивость понятна». Итак, вы дали мне торжественное обещание, что оправдаете мое доверие. Должен заметить, что доверие это далеко не полное. Но, тем не менее, я готов поделиться с вами кое-какими сведениями, не лишенными интереса. Вы, вероятно, слышали, что года два назад я совершил поездку в Южную Америку. Поездку, которую в истории мировой науки назовут «классической». Целью моей поездки была проверка кое-каких выводов, сделанных учеными Валлесом и Бейтсом. Проверить эти выводы я мог лишь на месте. Если бы поездка моя и не имела иного результата, все же она была бы отмечена в анналах науки. Однако там, на месте, я пережил нечто, открывшее новое широкое поле для исследований. Вы, вероятно, слышали, а может быть в наш полуграмотный век и вовсе не слышали что некоторые местности, прилегающие к Амазонке, исследованы до сих пор только частично, и что эта река имеет многочисленные притоки, из которых многие еще даже не нанесены на карту. На мою долю выпала задача ознакомиться с этими малоизвестными областями, изучить их фауну, ибо это изучение должно было дать мне материал для нескольких глав солидного труда по зоологии – Труда, который послужил бы оправданием моего существования. Закончив свою миссию, я на обратном пути остановился на ночлег в маленькой индейской деревушке, расположенной у самого устья одного из притоков Амазонки. О географическом положении и названии этого притока я пока умолчу. Туземцы, краснокожие Кукама, были еще сильным, но выродившимся племенем и по умственному развитию едва ли ниже наших современных лондонских денди Во время путешествия вверх по реке мне удалось вылечить нескольких заболевших туземцев. Такой успех, разумеется, стяжал мне их благодарность и поклонение, поэтому по возвращении я нисколько не удивился оказанному мне теплому приему. По их жестикуляции я понял, что кто-то сильно нуждается в медицинской помощи и тотчас же последовал за одним из вождей в тесную хижину. Но, войдя туда, я увидел, что опоздал. Перед самым моим приходом бедняга испустил дух. К моему удивлению, покойник оказался не краснокожим, а белым. И, смею сказать, белым в особенном смысле слова. Ибо по цвету его волос и некоторым признакам я установил, что он принадлежал к альбиносам. Одет он был в жалкие тряпки. Тело носило следы перенесенных лишений. На лице лежала печать страдания и пережитых невзгод. Насколько мне удалось понять из объяснений туземцев, человек этот был для них совершенно чужим и пришел в их деревню из леса совершенно один с признаками полного истощения. У его изголовья лежал мешок, и я тотчас же принялся разглядывать его содержимое. Имя его было написано на клочке бумаги, найденном мной в мешке. «Мэйпель Байт. Озерная набережная». Мичиган. «Вот человек, перед которым я всегда готов снять шляпу. Я не преувеличу, если скажу, что это имя будет стоять рядом с моим, если наука когда-нибудь справедливо разделит заслуги этого достижения». По содержимому мешка мне не стоило большого труда убедиться в том, что покойный был артист и поэт, искавший новых неизведанных ощущений. Я нашел также массу отрывков стихотворений. Я не считаю себя сведущим в такого рода вещах, но должен сказать, что эти отрывки произвели на меня впечатление. Затем я нашел путевые наброски, ящик с красками, ящик с цветными карандашами, коробку с цветными мелками, несколько кистей, вот эту изогнутую кость, которая лежит у меня на столе на подставке, томик Бакстера о мухах и бабочках, дешевый револьвер и несколько патронов. Никаких съестных припасов, никаких признаков платья или белья. Либо у него никакого запаса не было, либо он в пути израсходовал его. Таков был багаж этого странного представителя американской богемы. Я уже собрался уходить, как вдруг мне бросился в глаза какой-то предмет, торчавший из кармана его дырявого пиджака. Этот предмет оказался альбомом который вы сейчас видите передо мной. Он и тогда имел такой же жалкий и стрепанный вид. Однако любой черновой листок Шекспира не встретил бы более благоговейного отношения со стороны его счастливого обладателя, чем это случилось с реликвией, случайно очутившейся в моих руках. Вот, возьмите альбом в руки и смотрите страничку за страничкой». Он закурил новую сигару и откинулся на спинку стула, вперев в меня пристальный и гордый взгляд и следя за впечатлением, которое должен был произвести на меня этот документ. Я раскрыл альбом, ожидая найти в нем некое откровение, хотя я еще не имел представления о том, какого рода могло быть это откровение. Первая страница разом разочаровала меня. На ней был изображен какой-то толстяк в голубом пиджаке, А под рисунком стояла подпись «Джимми Кольвер в почтовом ялике». Далее следовали маленькие эскизы из жизни индейцев. Затем набросок, на котором фигурировали два лица. Откормленный, слоснящимся, добродушным лицом священник и тощий джентльмен европейского типа. Под наброском было написано «За завтраком с братом Христофором в Розарио». Далее несколько страниц занимали эскизы женщин и детей. И, наконец, целая серия рисунков животных с такого рода пояснениями. Речная корова на песчаной отмели Допотопные черепахи и их яйца. Черные ожути под меритовой пальмой. Причем последнее животное напоминало огромного Борова. Затем следовал целый ряд отвратительных на вид чудовищ с длинными плоскими головами и покрытыми чешуей хвостами. Все эти рисунки ничего мне не говорили, о чем я и заявил профессору. «Вероятно, тут изображены крокодилы». «Аллигаторы! Аллигаторы! Настоящие крокодилы в Южной Америке вовсе не водятся. Между теми и другими такая существенная разница». «Виноват. Я хотел сказать, что в этих рисунках я не вижу ничего такого необыкновенного, что могло бы подтвердить ваши слова». Он милостиво усмехнулся. «Переверните-ка страницу», — сказал он. Я с недоверием последовал его совету. Передо мной был грубый набросок в красках какого-то экзотического ландшафта. Подобие зарисовок, из которых после создаются целые картины. Набросок был сделан в торопях, отдельными резкими штрихами, и был похож на эскиз. На переднем плане бледно-зеленой краской была нарисована равнина, покрытая скудной растительностью. Равнина, судя по наброску, в глубине возвышалась и сливалась цепью скал темно-красного оттенка, напомнивших мне своими горизонтальными... Своеобразными полосами базальтовые слои. За этими скалами высилась отвесная стена, занимавшая весь задний план рисунка. С правой стороны стояла одинокая, пирамидальная колоссальных размеров скала, увенчанная деревом и отделенная от остального массива глубокой пропастью. Над стеной и скалой – голубое тропическое небо. По поверхности красного кряжа тянулась узкая полоса зеленой растительности. На следующей странице я нашел тот же самый ландшафт, зарисованный тушью, но значительно увеличенный, так что все детали местности виднелись вполне отчетливо. Ну — осведомился профессор. — Без сомнения, это довольно любопытная формация, — отвечал я. — Но я не настолько силен в геологии, чтобы явно признать исключительность этой формации. — Исключительность, — повторил он за мной. «Да, эта формация единственная в своем роде. Невероятная. Никто в мире не подозревает, что в наши дни существует такой феномен». Теперь перейдемте к тексту. Я перевернул следующую страницу и невольно вскрикнул от неожиданности. Рисунок изображал какое-то совершенно необыкновенное по размерам и внешнему виду животное